Во сне ты горько плакал. Был один из тех летних теплых дней. Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточке, долго разглядывая какую-нибудь хвоинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать. Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда с Чиф,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 А ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого. Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег? Поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера, или земля была черна, когда он приехал на электричке и как на Голгоф ушел к своему дому?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 — Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь отстреляться. — А какой работник он был! Каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как не придешь к нему, и если летом зайдешь со стороны веранды, поднимешь глаза на растворенное окно, наверху в мезонине крикнешь негромко «Митя!» — Ау! — тотчас раздастся в ответ и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным, отсутствующим взором, Потом слабая улыбка, взмах тонкой руки, и я сейчас. И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы. И смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую, с шага на рысь. «Да что ты распускаешься?» — говорил он мне, когда я болел, филихандрил. «Ты бери пример с меня».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 А работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь. Я пошел его провожать, он вдруг заплакал, отворачиваясь. Когда я был такой, как твой Алеша, заговорил он, несколько успокоясь, мне небо казалось таким высоким, таким синим. Потом оно для меня поблекло. Но ведь это от возраста, ведь оно прежнее. Знаешь, я боюсь, Абрамцева, боюсь, боюсь. Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно, так предаваться одному месту. Ты Алешу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней Радонежской земле. Мне так хотелось, чтобы они полюбили ее, ведь по-настоящему это же их родина. Ах, посмотри, посмотри скорее, какой клен! Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так синее, так золотисто-густо светились под солнцем пленовые листья, и простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно. А три недели спустя в Гагре будто гром грянул для меня, будто ночной выстрел, прозвучавший в бранце, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах моря в темноте. Далеко направо, изогнутым луком, огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей. «Тебе исполнилось уж пять лет. Мы сидели с тобой на темном берегу. Возле невидимого во тьме прибоя слушали его гул. Слушали влажный, щелкающий треск гальки, скатывавшийся назад вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал. А мне воображалось, что я иду в Абрамцеве со станции домой» но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики. Я шел по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчетливые черные следы. Я свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, вошел в темноту ели и повернул направо,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 дернул бы дверь выбил бы стекло закричал бы на всю округу или в страхе отвел бы взгляд и затаил дух в надежде что если его не потревожить он раздумает отставит ружье осторожно придерживая большим пальцем спустит курок глубоко вздохнет как бы опоминаясь от кошмара и наденет башмак и что бы сделал он если бы я выбил стекло и заорал отбросил бы ружье и кинулся бы с радостью ко мне Или, наоборот, с ненавистью, взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом в ту ночь к нему, селится слиться с ним, следит за каждым его движением, чьится угадать его мысли и не может, отступает. Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего, переоделся. По привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм, потом принес дров, чтобы протопить печь, ел яблоки. Не думаю, что роковое решения одолило его сразу. Какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь? Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло это. О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли? Потом он вымылся и надел чистое исподнее. Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломилось в замке, открывшись как два тоннеля. Затыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон. Мой патрон.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 Нет, не слабость. Великая жизненная сила и твердость нужна для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал. Но почему, почему? Ищу и не нахожу ответа. Или в этой твоей бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Ну, мало ли страдальцев, видимо, вокруг себя. Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком?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 И какое разнообразие ожидало нас на этом пути, правда, отчасти уже знакомым тебе и схожим не раз, ну, разве одно время похоже на другое время? Хотя бы даже и один час на другой. То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то расисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порыкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь, и бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки лаково блестели, и тропинка маслянисто темнела.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 А на тебе в тот день были коричневые сандали желтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки белыми, а серые, с фисташковыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели. Сначала мы пошли в противоположный отворот сторону к задней калитке, по тропе, испещленной солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, их хвоя мягко пружинила у нас под ногами, Потом ты остановился, как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляние. Нашел ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку. Потупившись от радости, что я угадал твое желание, ты взял ее и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке и высокие, со скрипичными завитками на верхушках, еще мокрые в тени папоротники».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 «Алешины ножки!» — нараспев машинально, — сказал я, — «бегут по доошке». Тотчас послушно откликнулся ты, и подрогнувшим твоим прозрачным ушком я понял, что ты улыбнулся. Да, и я также бежал когда-то во тьме времен, и было лето, пекло солнце, и такой же луговой запах гнал душистый ветерок. Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей —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 И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слезы, щурилась и все спрашивала, — Ты видишь, папа, сынок, видишь? Где он? Покажи, хоть с какого края он. — Вижу, — отвечал я. и действительно видел отца, стоявшего с правого края, и отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдет к нам или мы к нему. Вдруг по нашей толпе пронесся какой-то ток — Несколько мальчиков и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. Торопливо сунув мне тяжелый узелок с бельем и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув догонку, «Беги, сыночек, к папе! Отдай ему! Поцелуй его! Скажи, что мы его ждем!» И я, уставший уже от жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал. Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце мое колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня.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 Катила по камешкам свои струи крошечная речка Яснушка. Мы ее пока не видели за разросшимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом темном омутке. Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потеки смолы, кровяными каплями вспыхивала там и сям земляника, Невесомыми табунками толклась машкара, невидимые в густоте листвы перекликались птицы, мелькнув в солнечном луче, переметнулась с дерева на дерево белка, и ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась. Мир благоухал. — Смотри, Алеш, белка, видишь? Вон она, смотрит на тебя. Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. — Ты всегда ее ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое.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 Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашел, и звал нас поскорее прийти. «Слышишь — Слышишь, — сказал я тебе, — наш чиф что-то нашел и зовет нас. Чтоб тебе не исколоться об елке и побыстрее дойти, я взял тебя на руки. Лай раздавался все ближе, и скоро под огромной прекрасной березой Стоявший несколько особняком на ядко-зеленой, сиреневой и желтой моховой полянке, мы увидели Чифа и услышали не только его лай, но и страстные, задыхающиеся всхлипывания во время вдохов. Он нашел ежика. Береза стояла метрах в тридцати от тропинки, и я в который раз подивился его чутью. Весь мох вокруг ежика был вытоптан. Завидя нас, Чиф принялся обрехать еще пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил Чифа за ошейник —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 И я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представлял из себя тогда довольно тяжелый, как мне показалось, тугой и твердый сверток, который нянечка вручила почему-то мне. Я еще не донес тебя до машины, как почувствовал, что внутри свертка теплое и живое. Хоть лицо твое было прикрыто, и дыхание твоего я не ощущал. Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и смоченное, как всегда пишут о новорожденных,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 разговор на телса для женщин упоительной о подгузниках, о сцеживании молока перед кормежской, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же все вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твое лицо. И вот когда я пришел к тебе в третий или четвертый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне, и лицо твое трепещет. Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны,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 И я так и не понял, помнишь ли ты зиму? А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна. Такой обильный по ночам выпадал снег, а днем так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые и березы. Ты выходил на воздух, на снег, в валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку палку,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 Спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстегивали и развязывали и укладывали в кровать, ты не просыпался. Наглядевшись на ежика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел ее, остановился и, как всегда с наслаждением, выговорил «Какая большая, красивая башня!» Некоторое время ты смотрел на нее издали, повторяя изумленным тоном, будто видел ее впервые «Как?»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 — И сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом? — Павают рыбки, — сообщил ты мне через минуту. — А, — сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, — значит, не ушли еще в большую речку? — Это такие маленькие рыбки-мальки. — Майки, — радостно согласился ты. Вода в омутке была столь прозрачна, что только синего неба и верхушки деревьев, отраженные в ней, делали ее видимой. — Ты, перевесившись через корень, зачерпнулся на горстку камешков, облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись, немного опало. Ты бросил камешки в воду, отражения деревьев заколебались, и потому как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своем занятии. Для тебя настало время бросать камни. Я опять сел на поваленное дерево. А ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошел к самой воде и бросил его на середину омутка, взлетели брызги, окруженные волнистыми струями воздуха, камень глухо тукнул одно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока все успокоится, и взял еще камень и, как в первый раз оглядев, его опять бросил. Так ты бросал и бросал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 На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошел ко мне. Комай кусил. Сказал ты, морщаясь, я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал. — Ну, что будем теперь делать? — Еще побросаешь или пойдем дальше? — Пойдем дальше, — решил ты. Я взял тебя на руки, перешел через яснушку. Нам нужно было пересечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипень Волги. Белые шапки ее, казалось, плавились на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчел. Тропинка начала подниматься, сначала среди ельника и лещины, потом между дубов и берез, пока не вывела нас на большой луг, окаймленный справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы поднимались уже по лугу все выше, пока не взошли на его вершину, и нам стало далеко видно. Открылся горизонт с еле заметными черточками антенн вдали, С тонкой дымкой над невидимым загорском. На лугу уже начался синокос, и хоть сено было еще в волках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землей вянущий запах. Мы с тобой сели в еще не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи. Ты же ушел в них с головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнил о яблоке, достал его из кармана до блеска, вытер от траву и дал тебе. Ты взял его обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен Беличьему. Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель, земля Радонежская, тихое удельное княжество московской земли. Над краем поля высоко плавными медленными кругами ходили два коршуна. «Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменилась». Деревни и леса, и Радонеж пропал, бы ты его и не было. Одна память о нем осталась. Да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад. Да, может быть, яснушка течет все тем же руслом. Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними. Бабочки пролетали над тобой. Некоторые из них, привлеченные красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но тут же взмывали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 Почувствуешь ли, что прожитых лет как бы и не было, и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек? Неужели... Неужели не вспомнишь ты себя и меня, и солнце, жарко пекущие тебе плечи, этот вкус, этот звук неправдоподобно длинного летнего дня? Куда же это все канет? По какому странному закону отсечется, покроется мглой небытия,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 Но кого не спросишь, все помнят себя с пяти-шести лет, а раньше? Или все-таки не все забывается, и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка из самого раннего детства от истока дней? Разве не испытывал почти каждый, как, увидев что-то, вовсе даже не яркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или запах, поразишься вдруг напряженной мыслью? Это было уже со мной, это я видел, пережил. Когда? Где?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 раздвигать, откидывать на стороны занавески. Комната озарилась светом, но ты все плакал, уткнувший лицо мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздуху и так крепко, вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало. — Сейчас обедать будем. Смотри, какая птица полетела. — А где наш беленький пушистый Васька? — Алеш. — Ну, Алешка, милый, не бойся ничего, все прошло. — Кто это там идет, не мама ли? Я говорил, что попала, стараясь развлечь тебя. Постепенно ты стал успокаиваться.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 тогда как ты отныне пошел своей дорогой. Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым слабым голоском звучало во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да, но где, когда это будет? Впору, братец ты мой, было и мне заплакать. А было тебе в то лето полтора года. 1977 год.